Глава 46. Брит и Альха попросили назвать еще моих одноклассников, с которыми они могли бы поговорить. И мне пришлось призадуматься, кто мог бы пойти им навстречу. Мне на ум пришел Джефф Ричлер, который едва знал Талию, но, по крайней мере, проявлял фотографии Джимми Скальцитти с матрасной вечеринки, и это было уже что-то. Кроме того, Джефф был забавным и умным, и из него мог получиться хороший герой подкаста. Он жил в Нью-Йорке, и мы уже много лет периодически хорохорились насчет того, чтобы выпить вместе, когда я была в городе, но все время не совпадали. Он писал мне каждый раз, как слушал мой подкаст, что-то вроде «Я на той части, где она подсела на амфетамины. Беги, сломя голову, Джуди». Один раз я увидела его выступление на онлайн-конференции ТЭД и с тех пор стала писать ему «Ты левеешь, сразу как прокашлялся. о о, -о онлайн-рынок как маловероятный стимул для местного роста». Я написала ему, чтобы он был на чеку со студентами, а он прислал в ответ гифку с обезьяной жрущий попкорн. Мой урок киноведения назначили для разнообразия на вечернее время, так что после ланча я позаимствовала у Энн снегоступой, и мы с Фрэн пошли прогуляться по свежему снегу по скандинавской тропе. Темой нашей беседы стал Джефф. Его последняя подружка, сказала Фрэн, была даже жути горячей. Она видела их обоих на нашей 20-й встрече выпускников, которую я пропустила. Я сказала, Я теперь смотрю на него типа объективно и думаю, что он привлекательный и успешный. Но ведь это наш малыш Джефф. Не был он одно время с настоящей моделью. Или нет, подожди, с тренершей по фитнесу. Этот парень совсем не проявлял себя в гранде, сказала я. И еще бы. Он был слишком занят, угождая тебе и Карлотте. Ммм, сказал я, не мне. Я попытался смерть ее взглядом, которого она заслуживала, но она уже обогнала меня. Только Карлотти. Френ саркастично хмыкнула и сказала. «А помнишь эти его рубашки?» Думаю, в этом была половина его проблемы. Как по мановению волшебной палочки, я вспомнила, что на первом курсе он ходил в трех одинаковых разноцветных рубашках, таких спортивных рубашках, насыщенных тонов, с белой окантовкой на воротнике и манжетах, из тех, в которые одевают пятилетних детей. «Бедный Джефф», — сказала я. И я запыхалась, поспевая за Френ. Одна из особенностей жизни в LA заключается в том, что ты забываешь, как передвигаться в одежде или снаряжении, которое хоть что-то весит. Мы были примерно в том месте, где когда-то лежали матрасы, хотя деревья и даже сама тропа так изменились, что я не могла быть в этом уверена. Френс сказала, «У нас ведь все хорошо. Ты не злишься на меня за тот вечер? Я просто не хочу, чтобы ты ударилась в теорию заговора». Мне захотелось спросить, не думает ли она, что я мутирую в Дейна Рубру. Но это показало бы, что я знаю Дейна, да что не пошло бы мне на пользу. Как я уже сказала, это не мой проект. Если бы я знала, как промыть мозги подросткам, я бы давно разбогатела. Окей, хорошо. Об этом пишут столько всякой дичи. Мы ведь все убили ее в сатанинском ритуале, помнишь? Я злюсь, что меня не позвали. И вся эта дичь про убийцу Барбары Крокер и тема с точками... Я дважды переспросила и все равно не поняла, о чем она говорила. «Про ежедневник не в теме? О, Господи, не надо это гуглить. Не усложняй себе жизнь». Кажется, у нее в рюкзаке был ежедневник, когда ее нашли. Но его так и не включили в вещественные доказательства. «Это как-то нехорошо», — сказала я. Потому что это были чисто учебные заметки. Она не вносила туда свою личную жизнь но есть теория насчет цветных точек в определенные дни, и шизики с Реддита считают, что это какой-то код. «Менструальный цикл», — сказала я, гордая тем, что разгадала это, оставаясь в рамках здравомыслия. Это кажется намного более логичным, чем масонский код или что-то такое. Я сказала, если только не Брайль, уверена, это был ее цикл. Так же делала она, когда мы жили вместе. Я сказала правду. Как-то раз той весной, после того, как я показала ей свою систему, она попросила у меня красную ручку. Она сказала: "Смотри, я такая молочина". Я сказала: "О, прикольно. Только я отмечаю страницы менструальной кровью". Талия посмотрела на меня в ужасе и коротко хохотнула на всякий случай. Мне пришлось признаться, что это шутка, чтобы она не растрезвонила своим подругам. Мы достигли самой высокой точки тропы и остановились, озирая кампус с вершины. Было видно тигровую плеть и шпили обеих часовен, старый и новый, над крышами зданий. Мы обсудили свежую сплетню о наметившихся отношениях моего соседа с Эмбер, учительницей латыни, с которой он познакомился на вечеринке. Оливер жил в Нью-Джерси, но это не так уж далеко, если ты встретил своего человека. Единственный вопрос, сказала Фрэн, в том, лишимся ли мы Эмбер или будем вечно удерживать здесь Оливера. Уверена, Френ могла бы прошагать еще не одну милю, но она сжалилась надо мной, и, постояв минуту на вершине, мы повернули назад. Она осторожно сказала. «Я, между прочим, слежу за старлетками в клетке в Твиттере». «О, Господи!» «Я вообще не пойму, что происходит». «Это из-за Джерома». «Точно, то есть это я уяснила. Но какого черта им надо от тебя?» Все, что она видела, это загадочные и гневные заявления, которые люди постили под каждым моим старым твитом о старлетках. И я, как могла, ввела ее в курс дела, даже умудрилась посмеяться над собой, над своей пьяной тирадой, званой и случайным лайком. Я сказала, я предложила уйти из подкаста. Может, возьмусь теперь за книгу. Ранние сценаристки Анита Луз, Фрэнсис Мэрион и остальные. Мне эти имена ни о чем не говорят, сказала Фрэн, но ты не смей бросать работу из-за этого. Я сказала, до 1925-го почти половина фильмов, снятых в Голливуде, была написана женщинами. Но как только там закрутились большие деньги, эту работу отжали себе мужчины. «Твиттер — это просто твиттер», — сказала она. Я сказала. Женщины снова, наконец, достигли почти 25%, но долгое время были почти на нуле. «Боди», — сказала она, — «просто игнорируй это, и оно пройдет». Я обожала, что советы Фрэн всегда начинались со слов «просто». «Просто скажи этому парню, что он тебе нравится». «Просто возьми отсрочку». «Просто спроси Робсонов, можно ли тебе остаться у меня». «Просто скажи, что хочешь повышения». «Возможно, уже слишком поздно», — сказала я. «Что ж, может, это будет тебе уроком. Держись подальше от интернета, где все чокнутые». Я решила промолчать о том, что она, очевидно, имела в виду нечто большее, чем ситуацию с Джеромом. Она сказала. Жизнь не так уж дерьмова, если не лезешь в дерьмо.